Остановимся здесь. Слово заставляет задуматься. Почти как общее правило, милосердие и филантропия сделались синонимами. Что же касается последней, Рамакришна проявляет к ней особое недоверие, которое не может поразить наших западных сатириков, наших Дикенсов, Мербо, вскрывающих со смехом или суровостью лицемерие некоторых благодеяний, но которое может опечалить или задеть многих хороших людей. Несколько раз Рамакришна предостерегал своих учеников от тщеславной филантропии. Его интуиция скрытых движений души слишком часто позволяла ему угадывать в активности и в проявлениях милосердия эгоизм, тщеславие. Жажду славы или ту бесплодную суетливость, стремящуюся без истинной любви заполнить жизненную скуку, которая, бросая беднякам грош, делает это, чтобы скорее освободиться от неприятной картины, а не чтобы помочь несчастным. Доброму Маллику, предлагающему основать больницы и благотворительные учреждения, он сказал Да, но с условием, чтобы вы были отрешены, то есть совершенно бескорыстны, делая добро. Мы видим, как он почти вспылил в беседе со светскими людьми, с банкимчандрой Чатерджи, романистом, или с редактором одной газеты, которая, не придавая никакого значения глубине души и намерения, и ценя только действия, были по горло заняты общественными делами, дорогами, общественными работами и так далее. Он не допускает, чтобы истинное благо, благо длительное, способно было исходить из порочной души. Пусть прежде всего они очистятся от эгоизма, потом только они сумеют работать с пользой для мира. Чтобы ответить на мои вопросы, и осветить это отношение Рамакришны самым авторитетным из находящихся в живых учеников или же представляющим его учение, с вами Шивананди и с вами Ашакунанди, пришлось приложить много усилий. И, несмотря на наличие нескольких случайных поступков, свидетельствующих об активной благотворительности Рамакришны, я выше указал их они не сумели мне доказать, что эта благотворительность делом занимает значительное место в учении Рамакришны. Это было бы важно с точки зрения людей Запада, я говорю о самых честных из них, ставящих дело выше намерения и благо других выше личного спасения. Это было бы важно, если бы мы не помнили, во-первых, о том, что Рамакришна отвергает, считая эгоизмом как личное спасение, так и филантропию вне бескорыстной любви, во-вторых, что его назначение именно зажечь в сердцах истинное милосердие.